«Молодец, добрый человек!» — улыбнулся парень. «Все уловки разгадал. Мысли ли мы над тобой пошутить? Ан, ты сам шутников высмеял. Повеселил, повеселил. Ну, коли так, придется наградить тебя. За удаль, да за задиристость бесстрашную. А что за награду может предложить тот, кто с нечистью всякой якшается?» Пожал плечами Олег. Боюсь, добра от нее не будет, А вот зло случится запросто. Не знаю, худолес, усмехнулся паренек. Добро, зло, кто их различит? Непонятно. Смертных послушать, так одна путаница. То бегут, дождя просят, То бегут, просят от дождя избавить, То опять просят. то опять избавить молят. не каждый раз с надрывом равна жизнь их от всего зависит. Вот и скажи мне, удалец, дождь — это как, зло или добро? У ведуна аж во рту пересохло от неожиданного прозрения. Он знал, знал, что это за юный, любящий забавы паренек, Которого уважают и почитают за старшего всякой нежить, у которого смертные просят дождь и который не гнушается выпить пиво в замороченной приболотной корчме. А что с нечистью перую, так она тоже на земле обитает, тоже пошутить любит, тоже милости просит. Отчего вам, смертным я, помогать должен? а их без покровительства поставлять? Да, это был он, весельчак и баламут с переменчивым характером, повелитель дождей и ветров, гроз и снегопадов, хороший приятель для хранителей трав, деревьев и воды, но непонятный капризуля для озабоченных урожаями, сенокосами и половодьями земледельцев. Тот, чей идол единственный из всех оказался ухожен в заброшенном святилище, а значит, особо почитаем. Вестимо было за что. Похвист, сын стри Бога, получивший от отца часть его силы и власти. Бог, конечно, не из главных, но все же Бог. Непростым смертным чета. Мощь и возможности имеет куда больше. нежели обычный колдун, и пожелать в силах. Хотя, конечно, таких магов, как Аркаим и его брат, может и не одолеть. — А чем же ты наградить меня желаешь? — Что тебе по силам? — аккуратно подначил паренька ведун. — На мне по силам все. Так много, что ты и помыслить не способен. Хочешь, серебром и златом осыплю. Хочешь, бурю на врагов нашлю? Хочешь, отвечу, как деревню от напасти колдовской избавить? А иную загадку загадай? Загадки, коли хитрые, оно разгадывать забавно. Мне развлечение, тебе лишняя награда. Золото и серебра мне на жизнь хватает. Много нахапать — это токмо тяжесть, лишнюю опосле таскать Ворогов таких, чтобы бурю насылать, я пока мест не нажил. — С колдовством и сам управлюсь, — задумчиво ответил Середин. Загадку лучше разгадай, коли мудростью великой владеешь. — Загадка! — повеселел Похвист и хорошенько прихлебнул пива. Давай свою загадку. Не найду ответа, стало быть, два желания твоих исполнять стану. — А угадаю, так ты ко мне в услужение пойдешь? Какое услужение? Удивился Середин. Ты же мне ответ в награду обещал. Эх, ты памятливый, на не проведешь. Ну, коль обещал, так и будет. Мой ответ — твоя награда. Говори. Ведомо мне, о мудрейший, что от сельного восток презрятно За землями торков в стране Каим жили и враждовали страшно два брата-колдуна, Аркаим и Раджав. Сила в них громадная, никто с ними справиться не способен. — Ты хочешь, чтобы я их подарил? — встрепенулся Похвист. — Смел, растоптал, порвал в клотья. — Нет, не хочу. По что на чужие плечи свои тяготы валить? Я желаю сам их одолеть, да так, чтобы и следа от их злодеяний на земле не осталось. Скажи мне, мудрый хозяин корчмы, как это сделать?» «Эк ты! Загадал так загадал!» — крякнул паренек. «Нечто тебе не интереснее, как близкое проклятие снять? Не так уж с ей просто». «Есть очень надежный способ!» Олег красноречиво выдвинул саблю из ножен и со звонким щелчком загнал ее обратно. — Нет колдуна, нет и его чародейства. Лес не бесконечен. Он не сможет спрятаться от меня вечно. — Эй, ты кровожадный А разве душегубство не страшный грех? — Зело страшный, хозяин. — Однако же ты и сам довеча сказывал. Иной раз трудно понять, что есть добро, а что злодеяние страшные. Бывает, что творишь зло, а идет оно людям на радость, делом добрым оказывается. А случается, что хочешь добра, он, кроме проклятий, зато ни от кого не заслужишь. Беду он развел руками. — Но ты не тревожься. Коли ответить про колдунов Каимовских не в силах, корить тебя не стану, сам чего-нибудь придумаю. — Эйди ты, хорабрец, выискался, — нахмурился паренек. — Оскорбить снисхождением не боишься? За доброту иную гнев небес на свою голову легко накликать. Уговор есть уговор, будет тебе ответ. А не найду, два желания исполню. Но на том милостям конец. Теперь ступай с миром, не досуг. Похвист хлопнул в ладони, и корчма исчезла, как и не было, вместе с ним и старухой. Оказавшись без скамьи под седалищем, Олег полюхнулся на землю, больно ударившись копчиком. Вот электрическая сила! Что за мороки боги ставить ухитряются? От истинного мира не отличишь. Заговором не разгоняются, на ощупь тверды. И насытиться ими можно, и напиться. Эх, мне б такое мастерство! Над вязью, у которой оказался ведун, быстро сгущался туман и полз к берегу. Не иначе обиженный водяной, торопился отомстить за поражение. однако небо оставалось чистым и звездным, ясный месяц белесым светом заливал лес и луг. Олег быстро поднялся на взгорок, сбежав от белесой пелены, сориентировался, прикинул направление к реке. Всего за час он пробрался между могучими стволами вязов к знакомой роще, пересек березняк, выбрался к святилищу, а уж от него до деревни осталось рукой подать. «Да что же такое? Жира, бараньего, на тебя не напасешься!» — всплеснула руками Беляна, когда он наконец-то постучал в дверь. «Уж святает скоро, я все глаза проглядела, а тебя все нет и нет. Да что ж теперь, коженную ночь так будет?» «Не каждую не хочу», — Мотнул головой Середин. Каждый день по такому приключению будет многовато. Но сегодня, Беляна, я великое дело сделал. Ты даже не представляешь, какое. Ужинать-то будешь? Нет, принялся расстегивать ремни доспеха Олег. Спать и только спать. Да и тебе тоже пора. Завтра не буди. Хочу, наконец, выспаться всласть, пока сам не встану. — Думаю, заслужил. Что скажешь? — Да спи, мне не жалко. Девок утром на выпас провожу, могу даже и помочь. Лукаво улыбнулась женщина. — А они разве еще здесь? — А куда же они на ночь глядя денутся? — пожала плечами Беляна. — На палатях дрыгнут. Нормально. Значит, мне обратно на сеновал? — Зачем? — Я в горнице. Тюфяк с соломой кинула и печь натопила изрядно. Тепло будет, хорошо. Спи.